Глава 360. Я это ты Курс среднего образования начинался за 10 лет до изначального призыва героя. Затем каждый год призывалось по одному герою, и в общей сложности 10 человек объединялись для приключений. Так было до 4 учебной программы включительно. Курс среднего образования пятой учебной программы под руководством СОССЕЛ отличался. Здесь тоже 10 героев, но Сукток, выглядящий как Архимаг, призывает одновременно 10 человек, и они отправляются в приключения. Отправимся на восточный континент. Получим святой меч на восточном континенте? Лучше начать с западного континента. Что? Я предлагаю северный континент. Почему все игнорируют центральный континент? Учение на «Сила». «Я предпочитаю религию великого ребенка». «В гайде написано, что лучше начать с южного континента». «Я лидер, слушайте меня». «Лидер? Не смеши». «Если в одном месте собрать 10 человек с упертым характером и склонностью действовать независимо, проблемы возникнут с самого начала. Но это тоже часть обучения». Даже если вы, как герой, разовьете лидерские качества в учебном классе, выйдя в общество, вы должны будете работать под чьим-то началом и сотрудничать с другими людьми. Всех героев собирают вместе, чтобы они научились действовать сообща. Однако, мои дорогие коллеги-герои, следуйте туда, куда я скажу. Если кто-то не согласен, поднимите руку, которую вам не жалко. «Кто это? Ты тоже герой? Представься!» «Откуда ты? А почему ты нам приказываешь?» «Ты кто?» Некий парень привнес сумятицу. Судя по статусу, он не был сильнее других героев или даже примерно равен им. Продемонстрировав улыбку справедливого героя, он сказал «Я герой». Справедливый волк внедрился в стадо овец. Тогда овцы временно объединили усилия и бросились на него с помощью подлой силы дружбы, но не добились успеха. Это произошло потому, что подлой силы дружбы было недостаточно, чтобы справиться со справедливым правосудием. <связывая> «А, поясница!» <связывая> <связывая> <связывая> И так началось приключение справедливого героя. Многие болванчики пренебрегали тренировками, постоянно валяли дурака и один за другим погибали. Разумеется, им в этом помогли. Андроид Бьянка, который производится на фабрике на западном континенте, регулярно атаковал героев. Первым умер самый слабый герой. Однако руководитель инспекционной группы Диско совсем не обращала на это внимания, так как «Герой очень строг к себе. Хотя бы раз в месяц вы могли бы позволить себе расслабиться с красавицей». «Красавицей? Она прямо перед вами». «Прошу прощения, но внешняя красота — это не главное. Хм, давно мне так вежливо не отказывали. Даже не помню, когда я в последний раз видела мужчину, который ценит внутреннюю красоту. А вы настойчивы». С самого детства у меня было развито чувство собственничества, хотя мне также нравится, когда мной владеют. Я не спрашивал, ой, диска днями напролёт приставала к герою Канхансу. Он умер, когда его атаковал один из подданных старшего беглеца на земле, куда он с трудом вернулся, и затем появилась эта версия канхансу, созданная на основе его личного дела до реинкарнации в мире фантазии. Канхансу это то, как я выглядел 200 лет назад, и при этом он понимает, что является фальшивкой, которая может существовать только в мире фантазии». «Я удивлен, что он не взбесился». «Он отнёсся к этому вполне спокойно», — сказала Сосель, возглавлявший так называемый проект Канхансу. «В самом деле? Да, когда он умер на земле, он думал, что ему пришел конец, но теперь он чувствует, что ему даровали вторую жизнь в мире фантазии. Хм, действительно». В первом прохождении никто не знал о системе, поэтому все ученики, в том числе и я, дорожили своей жизнью. Но даже после того, как я узнал, что могу возвращаться после смерти, я изо всех сил старался не умереть. Потому что таков инстинкт самосохранения человека. «У тебя есть лишь одна жизнь». Даже нынешний я, погибший от руки подданного старшего беглеца, понимаю, что у меня другое тело совершенно иными генами. Осталась только душа. Ты считаешь это реинкарнацией, потому что родился в результате естественного процесса в утробе женщины, но не Канхансу. Он сохранил ту же форму, что была у него незадолго до смерти на земле. «Так что он понимает, что стал учебным материалом, а не переродился». «Верно. Во втором прохождении я уже знал, что мир фантазии — это огромный учебный класс. Вот почему Канхансу смирился со своей судьбой, придя к выводу «я умер и стал учебным материалом, как мои компаньоны». Я этого не осознавал раньше, но когда смотрю на себя со стороны, то понимаю, насколько жуткой приспособляемостью обладаю. Вот почему Дистория так жаждет его заполучить. Ясно. Я решил проверить личное дело инспектируемого ученика, про которого все забыли. Информация, тип, личное дело, имя, Елладдин, мировоззрение, нейтральный злой — Главное качество любовь к развлечениям. Опыт 530 лет, рекорд семь. Общая оценка. Ученик, чей талант к воровству признают даже учителя. Он одарен талантом и удачей, но слишком много времени тратит на флирт, гоняясь за каждой юбкой. Очень жаль, что он не стремится заканчивать учебу, впустую тратя свои таланты. Случайный выбор оказался не таким уж плохим. Хоть он и не образец для подражания, но вполне неплохой ученик по сравнению с Зигом. Пять лет с момента изначального призыва героя. За исключением Канхансу осталось всего три героя, которых изначально было десять. а тех, кто сбежал из отряда, даже говорить не стоит, потому что они были истреблены Бьянкой. Но герои не умерли, ничего не сделав. Святой меч людей — Автомания. Святой меч гигантов — Молон Коин. Они раздобыли по одному святому мечу с Центрального континента и Южного, и чтобы получить третий святой меч, они отправились на Северный континент. Святой меч русалок — Молон Рот. Это святой меч-три, который я уже приобретал в прошлом. Эго-меч, в котором содержится душа опытного героя, «Звучит здорово, но я помню, что это была душа бесполезного героя». «Уже нет. Мы уволили ее и наняли другого героя». «Я надеюсь, очередную версию меня ты не использовала». «Я думал об этом. Это уже чересчур. Ты хочешь использовать мужа по полной программе?» хм. «Но в итоге выбор остановился на небесном демоне. Это сильнейший герой первой учебной программы». В то время его называли «сильнейшим авантюристом». О, он настолько силен, Ну, как человек, да. Хотя, когда он столкнулся с Ноэбиусом, от него не осталось даже праха. Но это естественно. Если он напал на Ноэбиуса, то неважно, фермер он или герой. Однако Соссель, вероятно, не зря назначила его на такую важную роль. И было бы хорошо, если бы герои не умирали, как мухи. А... Как они умирают, если в отряде есть святые? Святая Е и святая А вступили в отряд после приобретения святого меча Моланкоина и святого меча Автомания. Тем не менее, семь героев погибли без шанса на воскрешение». Это словно отвести взгляд от прозорливого ребенка. Герой сбегает, потому что приключение под руководством Канхансу слишком тяжко для него. Бьянка тут же атакует этого героя, отбившегося от отряда, и никто даже не знает, где находится его тело, поэтому святая не может его воскресить. Ужас! Главная тема среднего курса — сотрудничество. поэтому к отбившемуся от отряда герою не проявляют милосердия. «Кстати говоря, муженек, дай своему сыну имя, или хочешь, чтобы он был педонар второй, как предложил твой младший брат?» — сказала Сосель, глядя на своего спящего сына. «Не говори ерунды. Я не хочу, чтобы мой сын потом возненавидел меня за это. Тише, а то разбудишь его. Так как мы его назовем?» «Изначально я собирался дать ему одно из имен с родной Земли, но теперь это не моя родная планета, поэтому название должно быть в стиле фантазии». «Ты что-нибудь придумал?» «Нет, но скоро придумаю. Президент Вселенной поможет мне. Правда ведь?» «Вот оно. Сид». «Раз это мнение моего мужа, которому подсказала сама Вселенная, я соглашусь». Но как мать-ребенка я имею право голоса, верно? — Верно. — Сидаэль. — Точно, я и забыл, что в тебе также сосуществует ангельская сущность. На этой маленькой жизни сосредоточена любовь двух матерей — демона и ангела, и сын унаследовал гены не только одной стороны. Информация. Позвоночник. Я на двести процентов уверен, что он вырастет очень сильным ребенком. Он с рождения обладает божественной силой, поэтому не может быть слабым. Ты должен знать еще кое-что. Принцесса Меча признает своим мужем не только Пармамона, но и Канхансу. Я думала, что она не знает тебя из-за другой внешности, но я недооценила ее интуицию. О, «Мне действительно жаль». «Ничего страшного. Конхансу тот, кем я был в прошлом». «Угу». Как ожидалось, он решил нанять полезных компаньонов перед обретением святого меча, который, предположительно, бесполезен. Сперва Канхансу нанял в качестве компаньона-мудреца, который тратил время на тщетное соперничество с Шекспиром, великим мудрецом западного континента, и, не тратя время на знакомство, направился в поместье герцога К, где живет принцесса Меча, чтобы подать заявку на участие в турнире. Из отряда на турнир записались справедливый герой Канхансу и инспектируемый герой Яладдзин. Остальные два героя остались в стороне, потому что были женщинами. Но быть героем по специализации не всегда лучший вариант. Возьмем, к примеру, Еладдина: Раса. Теневой человек. Уровень 2753. Специализация. Призрачный вор. Кризис удача. Навыки. Ловкость ZZZ. Уклонение Z-Z. Скрытое убийство ZZ. Отслеживание Z. Сила З. Эмоции З. Любовь Z. Удача Z. Плавание Z. Скрытность Z. Стойкость Z. Магическая сила Z. Грабеж З. Обнаружение. З. Тени. З. Владение мечом. З. Пробитие брони. З. Очарование. З. Репутация. З. Вымогательство. Максимально. Состояние. «Святой меч, защита, надежда». Он пожертвовал многими базовыми навыками, чтобы такие навыки, как владение мечом, преодолели предел. Хотя у него все же виднелись такие бесполезные навыки, как знакомство с женщинами, но он прокачал репутацию в качестве меры противодействия карме, которая выросла до такой степени, что ее нельзя было игнорировать. «Зик, ты ублюдок». Если бы ты пожертвовал одну лишь мужскую энергию, сразу бы закончил начальный курс. В любом случае, на этот раз я не проиграю Канхансу. Постарайся, Герой А. Меня зовут Еладин. Еладин, сколько раз тебе нужно говорить, чтобы ты запомнил? Я даже не помню имена Героя Б и Героя С, которые были девушками. А ты хочешь, чтобы я запомнил имя парня? Ох ты... «Ты хотел что-то сказать, герой А?» «Да! Канхансу! Увидимся в финале турнира!» Каким же был статус уверенного в себе Канхансу? Раса Человек хаоса. Уровень 7158. Специализация. Храбрец. Все вокруг уровень первый. Навыки. Бессмертие ZZ. Истребление ZZ. Божественность Z. Темная энергия Z. Хаос Z. Природа — Z, удача — Z, дух — Z, выносливость — Z, восстановление — Z, владение мечом — максимально. Состояние — божественный меч, благословение, защита. Здесь следует обратить внимание на навык дух, который был представлен Z-рангом, но на деле же был сравним с G-рангом — земля, огонь, ветер, вода, душа. Как и в моем случае, короли духов пяти атрибутов присосались к подмышкам и паху Канхансу. Далее стоит упомянуть и божественность и темную энергию. Ему невозможно нанести урон фантазийной магией или какими-либо эффектами. А если вы попытаетесь задавить его высоким уровнем, он опустит вас на первый уровень благодаря специализации «Храбрец». Это комбинация, которой невозможно противостоять. — Удачи, граф Лаликон. — Я не Лаликон, я граф Лаликун. Получитесь манерам, берите пример с Еладдина. — Тест окончен? — Окончен. Если вы так уверены в своих силах, можете сделать ставку на себя. — Спасибо за совет, граф Лаликон. — Лаликун! Чем займётся Канхансу после прохождения квалификационного теста турнира, было очевидно. Делать ставку этим можно заняться позже. Чтобы турнир состоялся, должны записаться 64 человека, а ждать, когда они соберутся, пустая трата времени. Раз так, то есть только один способ. Нужно лично заниматься набором персонала. «Это будет весело. Муженёк?» «Брат?» Собираясь отправиться на место действия, я остановился. «Дух наркоманка. Почему ты назвала меня братом?» «Потому что так и есть. Природа прошептала мне при свете звезд, что ты мой брат». Хм. «Я решил не спорить и взялся за дело. Я не переживал, что меня поймает диско. Информация. Первородный грех. Потому что я природа фантазии». Я — божество, которое существует повсюду в мире фантазии. Простите, я — приверженец учения Молуна, проходивший мимо. Вот так совпадение. Простите, моя рука соскользнула. О, моя тоже. Отпусти. Ты первый отпусти. Мы выразили недовольство, держась за шейные позвонки друг друга. Глава 361. Заловка против племянницы. Не хочешь отпустить, а? А ты? Я раздумываю об этом? Ну, Я тоже. Мы понемногу ослабляли хватку, иначе конец всему этому никогда бы не наступил. Первым на уступке пошел я, потому что это канхансу, которым я когда-то был. Для меня неунизительно уступить себе. Наверное. Наконец мы отпустили друг друга и смешались с толпой. Су, который шел со мной бок о бок по улице, заговорил первым. «Проходящий мимо фанатик X, о чем ты хотел со мной поговорить?» «Фанатик X, Он очень настороженно ко мне относится». «Я заметил тебя и решил пригласить поучаствовать в турнире, где сражаются за руку графини Куриил. Думаю, я не ошибся с выбором». «А зачем тебе это? Ну, ты ведь Кан Хансу, ты довольно известен, поэтому если я одолею тебя, то подниму на этом больше денег». «Действительно, я понимаю, что ты задумал». На его лице не было эмоций, но я мог сказать, просто взглянув в его глаза, что он заинтригован. «Мы отправились в переулок, чтобы посетить таверну, которую любят коренные жители поместья герцога К. «Одна из причин, почему я выбрал это место, состоит в том, что Кан Хансу, который не помнит о воссоединении с принцессой меча, родившей Хариса, не знает этого места. Это то место, где я останавливался на ночь после свидания с ней в небесах. Нет, я оставался тут до самого полудня. Именно принцесса меча, которая родилась и выросла в поместье герцога Ка, порекомендовала мне эту таверну». «Домашнее фруктовое вино тут просто восхитительно». «Да, согласен. Впечатляет. Немногие знают об этом месте. Я, родившийся в этом королевстве, узнал о нем после того, как женился». «Вот как?» «Я не соврал. Мама, которая меня родила, была сбежавшей принцессой из соседней страны и подругой детства принцесса меча». «Вообще странно вышло. Я зачал ребенка до свадьбы с женщиной гораздо старше себя. В любом случае, я уже много лет занимаюсь тем, что проповедую учение Молона среди глупых жителей, но хотелось бы уже и остепениться. Ты настолько храбр. Хочешь взять в наложницы дочь из герцогского семейства? Ну, Если выиграю турнир, так оно и будет. А ты тоже?» «Все немного сложнее. Ну, это понятно. Для Канхансу принцесса меча — просто сумасшедшая сука, которая показалась в неглиже и затем бросилась на него с мечом. Но он все равно пришел сюда, потому что сильный мечник полезен в качестве компаньона. Мы общались, попивая фруктовое вино. А «Еще по бутылочке? Конечно». «Этого чувства я не испытывал очень давно». Чем выше твои навыки, тем сложнее было опьянеть. Однако теперь, когда я стал Богом, на меня не действовали такие ограничения. Если я хочу напиться, я напиваюсь. Статус — это просто украшение. Раса — королевская знать. Уровень — 2001. Специализация. Апостол — покровительство способности. Навыки — вера Z. Божественность Z. Проповедь максимально, выносливость максимальна, подстрекательство максимально, измышление максимально, универсальность максимально, одаренность максимально, достоинство максимально, молитва максимально, святой Дух максимально, природа максимально. Удача СССС, Состояние, опьянение благословение. Навыки, составляющие ядро системы фантазии, являются продуктом вымысла. Проще говоря, формула такая: мир равно природа плюс время плюс пространство. Можно сказать, что навыки являются частью мира, а я бог, имеющий дело с природой, которая является основой мира фантазии. Если я захочу, могу поднять все навыки до GGG ранга, потому что я могу бесконечно использовать природу для преодоления предела. С уровнем также. Фанатик X «Ты настолько сильно уверовал в мастера Молона? «Конечно. Он тот, кто сделал меня тем, кем я являюсь сегодня». «Какое странное совпадение. Со мной было так же, но я не думал, что это превратится в религию. Выпьем же за мастера Молана. Выпьем». Благодаря единодушному уважению к мастеру Молону, обстановка немного смягчилась, и Канхансу стал более расслабленным. Мне действительно было любопытно побеседовать с ним. Я умер на земле и переродился на северном континенте фантазии, а Канхансу был призван снова как обычный герой. «Расскажи мне свою историю». «Историю?» «Хм, ну, если не хочешь, можешь и не рассказывать». «После того, как я вернулся в родные места, меня по ошибке приняли за владыку демонов и убили». «Ого, ты мне веришь?» Нет причин не поверить в историю того, кто почитает мастера Молона. Спасибо за понимание. Выпьем. Я готов выслушать каждую заблудшую душу. выпьем! Еще раз крикнули за мастера Молона. И продолжили напиваться фруктовым вином. Однако моя душа пострадала из-за этого случая. Ну ты ведь живой, да, но я больше никогда не смогу вернуться на свою прекрасную, родную планету. Жаль. Многие детали Кан Хансу опустил. Выпускники, которые умирают на земле, автоматически возвращаются в мир фантазии, снова поступая на обучение. Но мой случай был другим. Я попал в ловушку старшего беглеца, который пытался убить владыку демонов Педонара, сбежавшего из фантазии. Эта смерть отличалась от обычной. Она сравнима с полным истреблением, стирающим твою сущность». Однако благодаря тому, что владыка демонов Падонар решил сделать меня своим преемником, я смог переродиться в мире фантазии, сохранив душу. Это действительно иронично. Умер из-за тестя и возродился благодаря тестю. Что-то разболтался я. Каковы твои планы на будущее? Помогу младшим победить владыку демонов. В свое время я сильно страдал из-за плохих компаньонов». «Это здорово! Помогу им своими знаниями, приобретенными за двадцать лет!» «Это действительно безумие! У этого Кан Хансу за плечами только двадцать лет опыта в мире фантазий, а он помогает героям, у которых опыт перевалил за двести лет!» Кан Хансу сказал, «Если встречу хорошую женщину во время приключения, нужно будет жениться. Мне уже почти сорок. Жениться?» «Это странно?» «О, нет, это очень странно. Я понимаю, что наш образ мышления немного разный из-за реинкарнации и призыва, но слова о браке были слишком неожиданными». Сося, Если бы я не угодил в ловушку подлого тестя, она бы не была моей женой. У меня сейчас другое мнение, но тогда точно было именно так. В чем же тогда дело?» «Ее зовут Хиплия. Вернувшись в родные края, я потерял девушку, которая была безответно в меня влюблена. Это были отношения хозяина и рабыни, но она была лучшей женщиной изо всех, что я встречал, и я понял это только сейчас. Мы могли бы быть вместе. Она бы родила мне ребенка, я бы гордо представил устрашающей матери внука. Мне жаль». Выпивая очередной бокал, я задумался. Святая Икс была со мной рядом, когда я переродился, будто так и должно быть, и она защищала мою мать, пока я не родился. Но у Канхансу было иначе. Он думает, что святая Икс погибла по его вине. Такова сила апостола учения Молана? Забавно. Я так много рассказываю о себе, человеку, которого я лишь недавно встретил». «Ну, на все воля Молона. Что ж, я не против. Спасибо, что выслушал, Молан». Молан объединяет души. «Некоторое время мы выпивали, не говоря ни слова, но на этот раз Канхансу заговорил первым. «А что насчет тебя?» «В плане, ты сказал, что был женат». «А, верно. Когда я вернулся из командировки домой, я с удивлением обнаружил, что моя жена держит на руках непонятно откуда взявшегося младенца. И теперь ты нацелился на принцессу меча, Молон. Эй, фанатик, ты же не думаешь, что уже все решено?» «Конечно. Это было очевидное недоразумение, но я решил не оправдываться, чтобы не усложнять ситуацию. Канхансу. «Почему тебя это так взволновало?» «Что? Какое тебе дело до того, за кого выйдет принцесса меча?» «Потому что я герой». Ха, понимаю. Герой частенько помогает сводить людей друг с другом, но неужели ты считаешь, что я сделаю ее несчастной?» «Скажи честно, что ты думаешь о принцессе меча?» «Лучше выпьем. <с> это отличный ответ». Для Канхансу, который не пьянел из-за своих высоких навыков, это вино было подобно соку, но я наслаждался алкоголем в полной мере. Сколько же лет прошло с тех пор, когда я напивался так в последний раз. И я так напился, что в итоге отрубился, а Канхансу, который рассчитал полную стоимость алкоголя, быстро слинял. «Муженек, я расплатилась». «Что?» Этот ублюдок сбежал, моя голова раскалывалась от боли. «Я понимаю, что у тебя похмелье, но не кричи. Ах, мой маленький сын спал на руках сосель, пуская слюни. Зачем ты постоянно носишь его на руках? Потому что это мой ребенок. Но весь день ты слишком черствый и не понимаешь моих чувств. Ты даже не представляешь, как сильно я хотела ребенка». Первое похмелье за двести лет, и моя жена придирается. Это так обстоят дела в обычной семье. Я потер голову и медленно поднял верхнюю часть тела с кровати. Это был второй этаж таверны. Именно здесь я переночевал. Похоже, что меня отнесли сюда, когда Кан Хансу ушел. Открыв окно взмахом руки, как будто с помощью пульта дистанционного управления, я сказал... Слушая историю Кан Хансу, который решил прекратить свои приключения через 20 лет и остепениться из-за того, что потерял женщину, я внезапно задумался. Неужели я тоже остепенюсь только тогда, когда потеряю нечто ценное? Странный вопрос. Ты не остепенился даже когда тетя забрала у тебя хиплию. Разве это не потому, что у меня уже была ты? Чего это ты внезапно такой откровенный? «Я была не готова». Сидевшая на краю кровати Сосиэль покраснела и отвернулась. «Как мила, племяшка!» «Тетя, тише, веди себя тихо, иначе разбудишь милого Сидаэля». Первый дух никогда не слезала с моей головы, но теперь она сидела на плече Сосель, глядя на младенца. «Чего это ты вдруг?» «Я наблюдала от начала и до конца, как моя племяшка рожала моего племянника». Тогда я решила, что должна оберегать этого симпатичного маленького мальчика, пока он не станет взрослым. «Стоп! Ты сейчас сказала нечто странное!» «Племянница? Родила племянника?» «В этом нет ничего странного. Сосель дочь моего брата Педунара, поэтому она моя племянница, а Сидаэль — сын моего брата Пармамона, поэтому он тоже мой племянник». «Вот так генеалогия!» «Став богом природы, я еще больше запутал наши родственные связи. По логике духа наркоманки я женился на дочери моего брата». сосель вздохнула. «Не обращай внимания на то, что говорит твоя тетя. У божеств всегда так. Эй, не порти все, тетя. С этого момента называй меня заловкой». «Ладно, тогда с этого момента тебе запрещено целовать Седаэля в щеку». «Трусливая племяшка! Как ты посмела взять заложники моего симпатичного племянника?» Кажется, потребуется некоторое время, прежде чем эти двое решат, кто есть кто. Кое-как я встал с кровати. У меня кружилась голова от похмелья, но благодаря этому я чувствовал себя живым существом. «Это совсем неплохое чувство». «Муж, ты куда?» «Зарегистрируюсь на участие в турнире». «Ты уверен, Дисторию может заметить?» «Не волнуйся об этом. Она же вчера не заметила. Потому что она все еще считает меня божеством с разношерстными силами». «А если все же раскусит?» «Скажу, что решил отвадить холостяков, которые позарились на мою женщину. Это вопрос чести». «Красивый муж. Что?» «Ты решил лгать перед своим милым сыном? Будь честен». — Хочу проучить парня, который сбежал, не заплатив за выпивку. Глава 362. «Ты не я». Турнир за руку принцессы меча проходил очень гладко. Я, Конхансу, ел один. Все мы легко побеждали идиотов и быстро поднимались на вершину. Но не все тут были слабаками. Информация, раса, ангел крови, уровень 3194, специализация, мечник, фехтование, рубящий удар, навыки, фехтование ЗЗ, божественность ЗЗ, пробивание брони Z, пять чувств Z, сопротивляемость Z, состояние, благословение, высокомерие. Среди участников турнира были и ангелы. Согласно объяснению Соссиэль, это произошло потому, что последователей Пармаэль нигде не запирали, даровав им свободу. Они были как рабы на ферме. Тем, кто был верен Бананаэлю, дали расу ангел крови и позволили свободно действовать в мире фантазии. Точно так же, как Пармаэль поступила со своей племянницей Соссией в прошлом. им даровали ограниченную независимость, используя их в классах в качестве учебных пособий. Таков был результат. Люди действительно слабы. За исключением Пармаэль и Бонанаэля, чьи воспоминания нельзя стереть даже с помощью системы, остальные ангелы не знают правды. Они по-прежнему считают себя лучшей расой, правящей миром фантазии. «Принцесса меча» «Станет моей собственностью». Ха. Все эти ангелы разбрелись по континентам с целью возродить церковь богини, члены которой поклоняются сбежавшей из измерения Лунувель, они постоянно противостоят учению Молана и религии великого ребенка. Поэтому они пытаются избавиться от принцессы меча, верховной жрицы учения Молана. Но до сих пор у них это не выходило». «Информация. Иной демон. Уровень 3214. Специализация мечник. Фехтование. Рубящий удар. Навыки. Выносливость ZZ. Темная энергия ZZ. Фехтование Z. Восстановление Z. Настойчивость Z. Состояние. Волшебный меч. Гордость». «Все из-за противостоящих им демонов». Это баги, оставленные из-за вмешательства в систему моего тестя Пэдонара, неуправляемые демоны. Можно легко избавиться от них, но директор Сосель предпочла не делать этого, закрывая глаза на их существование и используя их в своих интересах. Увидимся в финале, Содаэль. Не зазнавайся, подлый демон. В любом случае... Из-за присутствия Кан Канхансу я забываю, что главным героем в этом классе изначально был герой Яладдин. Именно ему пришлось сразиться и с ангелом, и с демоном. Тем не менее, он кое-как справился. Он победил демона, с которым столкнулся в одной шестнадцатой и дошел до одной четвертой финала, где одолел ангела, потому что он сильный не совсем. Елодин. «Большое спасибо. Благодаря вашим советам я смог победить демона Барселока. Совсем скоро я проведу ночь с принцессой меча и выложу фото. Тогда я буду первым». Зиг. «Сожалею, но первым был Манчкин». «Люк». «Господин Яладин». «В случае успеха, пожалуйста, поделитесь секретом победы над принцессой меча». Исида. «Это отвратительно. Женщина не трофей, да и все равно у тебя ничего не выйдет». Один. Ну, Ты не первый, но все равно постарайся, младший. На высшем курсе принцесса меча слишком сильна, но на среднем, думаю, у тебя есть шанс. Сатана. Младший Еладин. Не хочу расстраивать, но лучше забудь про принцессу меча. Даже если ты победишь ее, она не выйдет за тебя замуж. Зевс. Еще никто не побеждал ее. Одни лишь разговоры. Аллах. Не обращай внимания на слова сатаны, он просто не хочет, чтобы она досталась другому. Манчкин. Удачи. Мечтать не вредно. Многие герои делают фотографии на память о том, что они соблазнили компаньона. В сообществе Маланфона уже загружено множество подобных фотографий с разными компаньонами. Насус. Сильвия. Королева пиратов. Императорская принцесса. Аква. Томат. Мудрец. «Король ледяных драконов», «Ледяная принцесса», «Рыцарь тьмы», «Король рыцарей». Среди них были те, чьими сердцами было легко завладеть с помощью гайдов. Но были и обратные случаи. На этом турнире собрались очень сильные участники. Талантливый разбойник Яладдин, победивший мечника Света Содаэля, который был одним из фаворитов, вышел в полуфинал. Чем же он еще удивит нас? Пожалуйста, поприветствуйте его бурными аплодисментами. Бу! Бу! Ба! Герой Елладин неспешно вышел на арену, глядя на экран Моланфона. Как ожидалось, его освистали со всех сторон. А вот настала и моя очередь. Все последователи учения Молана должны немедленно оставить все свои дела и встать, проявив уважение. Я не могу раскрыть имя этого участника и его происхождение, но он наш соотечественник. Поприветствуем великого инквизитора учения Молана, карающего глупых еретиков. Молан! Да пребудет с вами благословение Молона! Во славу Молана! Слава Молону! «Вот она, разница». Не зря я две тысячи лет назад распространял учение Молона, внедряя сливные унитазы на Северном континенте. Все поклоняются величайшему. Какое чудесное зрелище! Инквизитор, карающий еретиков, герой Елодин нахмурился, как будто ему это не понравилось. Я усмехнулся. Не стоит переживать так сильно, даже поклонение великому ребенку не ересь. Но мне немного стыдно, потому что это религия, последователи которой поклоняются моему альтер-эго, капитану фэнтези, считая его божеством. Я никому не поклоняюсь. Я верю только в себя, в навыки, которые я развил, нет другой истины. Что скажете на это, инквизитор? Я еретик? Елодин, позволь, я задам тебе один вопрос. На чем основан твой успех? «На моих усилиях и потраченном времени». «Вот как! Раз так, то ты просто невежественное существо. Я научу тебя различать, в чем разница между Молоном и Малланом. Ха -ха, попробуйте, если сможете». «Вшух!» Елодин решил действовать первым, но это было слишком поспешно, ведь он еще не видел, как я сражаюсь. потому что мои соотечественники, выходившие против меня, добровольно сдавались. Такова справедливость. Оружие Яладдина — парные клинки. При необходимости он использует меч, но все же предпочитает внезапную атаку, перерезая шею или сухожилия. Типичная тактика скрытного убийцы. Это неплохой метод, но очень неуклюжий. потому что он даже не знает силы своего противника и при этом вступает в ближний бой. Но он слишком высокомерен. Пуп. Я призвал булаву справедливости. Идеальное оружие, чтобы разбивать головы глупым еретикам. Ха, «Булава на таком расстоянии! Это моя победа!» «Не смеши!» Я схватил шипастое навершие голыми руками. «Нет правила, согласно которому ты должен держаться за рукоятку, верно? Шипы впились в мои ладони, но это не страшно». «Безумие!» Елодин, чье левое плечо было разорвано булавой справедливости, отступил. В этот раз я как следует ухватился за рукоять и замахнулся булавой, нарисовав в воздухе большую параболу. Благодаря своим высоким навыкам он пережил первую атаку, но теперь он в худшем положении, поскольку эта дистанция идеально подходит моей булаве. Если он пропустит хоть один удар, я сделаю из него фарш. «Явись! Автомания!» Из-за того, что его левая рука была изодрана, Елодин решил, что лучше отказаться от парных клинков, поэтому он призвал святой меч. Святой меч, который сразу делает любого героя первоклассным фехтовальщиком. Идеально подходит для новичков. Это действительно жалко выглядит. Я взмахнул булавой справедливости. Святой меч-один попытался атаковать меня, но затем остановился и занял оборонительную позицию. Он едва успел заблокировать мой удар». Если бы это был обычный меч, лезвие было бы уже сломано, но святой меч, защищенный системой, выдержал. Но как насчет руки героя, держащего святой меч? Предплечье? Плечо? Поясница? А? Он уже весь дрожал. Даже если оставить бой на святой меч один, герой должен в некоторой степени соответствовать его уровню». Слабаки ослабляют хватку, чтобы не мешать автоматическим действиям «Святого меча-один». Можно приложить немного силы, помогая фехтованию «Святого меча-один», но будет довольно сложно синхронизироваться с ним. И только героя, который не зависит от «Святого меча-один», можно назвать настоящим мастером. «Как насчет меня?» «Святой меч не остановит мою булаву а «Мне не понравился Святой меч один с самого первого прохождения, поэтому я знаю, как обращаться с самым разным оружием. Копье против больших монстров, лук против летающих, булава против мягкотелых, щит против быстрых. Меч — универсальное оружие для большинства ситуаций, но не всегда лучшее. Я отличаюсь от других героев, которые пытаются решить все с помощью Святого Меча». «Булава — это не просто дубина, поражающая одним тяжелым ударом. Можно наносить равномерные удары, словно бить в барабан. Главное — поддерживать ритм. Пам-пам-пам-ц-а-к-а». я даже не использовал навыки. У этого тела нет никаких навыков, связанных с булавой. Чистый опыт». Нужно лишь оружие, способное противостоять режущей силе святого меча и минимально необходимая мощь, чтобы оттеснять Елладдина. Против раба навыков этого достаточно. Правая рука героя Еладина, держащего святой меч один, была полностью сломана. На этом все. Заблудший ягненок. Самолюбие — это неплохо, но нужно верить в Молона. А? Сдапх. Думаешь, я позволю тебе так легко сдаться? Если я ударю булавой справедливости в его челюсть, он умрет. Поэтому я воспользовался коленом. Радуйся тому, что это фантазийный мир. Если бы это была земля, не уверен, что зубные импланты помогли бы». Елодин пал. «Мастер Молон, пожалуйста, позаботьтесь об этом заблудшем ягненке. Молон! Молон! Молон!» Аудитория поддержала молитву. Несмотря на то, что он не пользовался советами героев из других классов, Кан Хансу был силен. Он успешно дошел до финала. «Эй, вот так встреча!» «Когда я был милым императором, я пользовался световым мечом Бориса. Именно это оружие было в руках Кан Хансу». Наконец-то финал турнира. Победитель этого боя получает возможность сделать предложение графине Кайсе Курил. Представляем вашему вниманию финалистов, знаменитый наемник с другого континента. Ха, пожалуйста. Подождите. А, позвольте, я представлю его еще раз. Виконт Божественной Империи Центрального Континента. Почетный капитан Рыцарей Святого Королевства. Рыцарь Света Империи Эльфов Южного Континента. Победитель Шести Испытаний Империи Гигантов. Паладин Первого Класса Великого Ребенка. Жених графини Кайса Курил. Прекрасной жемчужины поместья Курил. Встречайте, граф Кан Канхансу. Во время выступления оратор, получивший записку, изменил свою речь. «Хм? Турнир — это ведь всего лишь средство и процесс. Можно ведь и другим образом завоевать сердце принцессы меча», — улыбнувшись, сказал Канхансу. «Ах ты, подлец! И ты называешь себя справедливым героем. Я ведь ушел в отставку. Твое чувство справедливости тоже ушло в отставку». Кто-нибудь обязательно займет мое место. Ха. Бессовестный юнец. Я не мог поверить, что передо мной я из прошлого. Правда, немного другой. Эй, фанатик X, все еще будешь сражаться, хоть уже и проиграл? Конечно. Я научу тебя справедливости. Ха -ха. Я знал, что так и будет. Раз уж мы здесь, попробуй выбить из меня плату за напитки. Этот юнец реально вывел меня из себя. Глава 363. Одна сотая Что ж, пусть это будет честный бой. Я не собираюсь применять всю свою силу, сражаясь против себя из прошлого, с двадцатилетним стажем. Я ограничил свою силу до уровня Канхансу. Никаких навыков. Первородный грех также запечатан. Единственное преимущество, с которым ничего не поделать, — это накопленный опыт. Он действительно огромен. Дело даже не в моем личном опыте, а в том, что я поглотил опыт космических героев, которые украшали дом старшего беглеца. Например, Звездный Мечник, Золотой Клык, Воин Солнца, Бог Войны, Мудрец Шести Путей, Убийца Богов. Небесный демон, мастер Мурима, Мечник Вуджу, Блейд, Темный Тамплиер. Я воспользуюсь их опытом в этом бою. Среди сувениров старшего беглеца были некоторые герои и посильнее, но лишь из-за того, что они обладали сверхспособностями, а без своих сверхспособностей они были обычными людьми. Таких ублюдков я отмел сразу, оставив лишь тех, кто достиг сверхчеловеческого уровня только благодаря своему мастерству. Из этого списка тоже можно отсеять самых выдающихся. Что получится? Золотой клык — бог войны. Они достигли вершин, изучая боевые искусства, и могли изменить ход всего сражения благодаря своим нечеловеческим инстинктам. Разумеется, эти двое были из числа не самых сильных космических героев, собранных старшим беглецом, потому что не обладали сверхспособностями. Однако я умело объединил знания и навыки этих двоих, сделав их своими. И не стоит забывать, что опыт обитателей фантазии также теперь является моим, прямо или косвенно. Это и есть моё оружие». Глянув на мою боевую стойку, Канхансу спросил: "Не будешь использовать булаву, боевое искусства? Мне начать или первым будешь ты?". Пожалуй, я. Изучавший меня Канхансу двинулся с места первым. Это не была внезапная атака. Он, видимо, решил, что лучше взять инициативу в свои руки. Кан вытянул руку вперед, и луч света выстрелил из рукоятки светового меча Бориса. Это был обычный колющий удар. Однако если двухсотмиллиметровый клинок со скоростью света становится двухтысячимиллиметровым, это меняет дело. Те, кто никогда не сталкивался с такими продвинутыми технологиями, мгновенно умерли бы от этого удара. «Черт!» — я инстинктивно выругался. Причина, по которой старший беглец, сбежавший от своего неподконтрольного гарема, смог победить этих благородных космических героев, проста, подавляющие сверхспособности в сочетании с продвинутой наукой. Именно в этом проблема. Было бы неразумно блокировать световой меч, температура клинка которого достигает 8000 градусов Цельсия голыми руками, «Лучше бы это был милый огненный меч мира фантазии. Поэтому поп, я вновь призвал булаву справедливости перед собой, чтобы заблокировать световой меч. Но это временная мера. Если Кан Хансу слегка повернет свое запястье, меня прожжет этим лучом. Времени было очень мало. Но в отличие от Кан Хансу, я владел боевыми искусствами, так что этого было достаточно». Не опасаясь светового меча, я вытянул вперед правую руку. Канхансу спокойно повернул запястье, чтобы тут же отрезать мою правую руку. Именно этого я и ждал. Я резко ударил правой ногой по земле. Мне не удалось сбить с ног Канхансу, но в воздух поднялся песок. Это единственная слабость светового меча. Из-за песка световой клинок не мог сформироваться должным образом, Пусть это и было лишь на мгновение. Бах! Вжу. Однако Канхансу тоже не был идиотом. Световой меч всего на мгновение был заблокирован, но он воспользовался этим, чтобы нанести удар ногой. Он попытался нанести удар ногой сбоку, намереваясь вызвать грыжу между четвертым и пятым поясничными позвонками. «Заносчивый юнец! Это твоя ошибка!» «А? Что?» «Это естественно, что ты удивлен. Это произошло потому, что он был слишком уверен в своей технике, не основанной на фэнтезийных навыках». Мой удар пришелся в цель. Я хотел продолжить наступление, но световой меч снова встал на пути. Канхансу взмахнул им передо мной, словно создавая преграду. Я тут же отступил подальше. Но Канхансу не стал преследовать меня. «Это действительно раздражает. Со световым мечом было слишком сложно справиться. Булава справедливости не может быть разрушена этим световым мечом. Но свет фонарика нельзя заблокировать палкой. Я, конечно, могу использовать щит, но тогда моя победа будет гарантирована. Ведь я бог, а Канхансу — человек. Весь этот бой — постановка, которую я устроил». Я пытаюсь одолеть Канхансу, притворяясь человеком, чтобы было честно. Но парня, обученного мастером Молоном, было нелегко одолеть таким методом. Честный бой — это хорошо, но не в слишком ли невыгодном положении я нахожусь? Сражайся обычным оружием. Это наука. Ну, сам напросился. Раз так, я воспользуюсь силой проходившего мимо фанатика, как я и представился». познай силу религии. Я отменил призыв булавы справедливости и заменил ее рясой справедливости. Я долею его голыми руками. За работу! Канхансу не бросился атаковать, а просто взмахнул рукой. Земля, огонь, ветер, вода, душа. Многочисленные духи начали кружиться вокруг него. «Мне это не нравится». Духи земли устроили землетрясение, нарушив мое равновесие. Затем духи воды увлажнили землю, превратив ее в вязкую грязь, дабы сковать мои ноги. Духи ветра убрали сопротивление воздуха, чтобы ускорить движение к Анхансу. Духи огня стали нагревать воздух вокруг меня. Дышать стало сложнее, а туман перекрыл обзор, и затем... Кан Хансу, Кан Хансу, вперед! Кан Хансу, Кан Хансу, Кан Хансу! Духи души подстрекали публику болеть за него. Даже верные последователи учения Молана были обмануты силой духов, восхваляя Кан Хансу. Духи не нападали на меня с первого прохождения, поэтому я чувствовал себя так, будто меня предали. Мелкие подлецы! Это сила дружбы, проклятие. Кан Хансу воспользовался случаем и, подскочив ко мне, нацелился световым мечом мне в лицо. Я выгнулся дугой назад, уклоняясь от удара, и зарядил правой ногой вертикально вверх так сильно, как только мог, угодив по рукоятке меча. Кан Хансу тут же отменил призыв светового меча, потому что это довольно хрупкое оружие. В отличие от обычных мечей, если рукоятка, производящая клинок света, сломана в результате удара, ее невозможно починить. Ее можно исправить, лишь доставив Шекспиру на западном континенте, но до тех самых пор нельзя будет пользоваться мечом. Я тут же решил наградить Канхансу градом ударов. С моим превосходством в боевых искусствах и опытом я, вероятно, мгновенно одержал бы победу, но подлые духи не позволили этому случиться. Я отбивался, но со временем их число скорее увеличилось, чем уменьшилось. «Как подло! Обращаешься с духами, как с рабами! Они не рабы, а работники! Бесстыжий ублюдок! Ты меня действительно заинтересовал! Ты точно человек? Не видишь мою расу?»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 «Святой меч-нуклон!» — вспышка. Появился святой меч, который может рассечь пополам даже самого владыку демонов. Он был позаимствован у героя-эльфа на земле. В этот момент я испытал легкую головную боль. Каким образом я должен победить его с помощью человеческой силы? «Святой меч-нуклон!» — он может рассечь даже мою рясу справедливости. «Нужны другие средства!» Но есть ли они? Нет. Все дело в совершенстве. Я стал богом, избавившись от 99,99 ,99 недостатков и достигнув совершенства. А что будет, если запечатать это совершенство? Останется только одна сотая процента. Прямо сейчас я сражаюсь, используя лишь эти крохи, поэтому мне не хватает сил. «Ну что?» «Сдаешься? Не спеши. Пусть я и стал мастером боевых искусств. Противостоять святому мечу -ну клону голыми руками — это абсурд. Тогда остается только один вариант. Я активировал свою специализацию. Специализация. Апостол. Покровительство способности. Здесь был небольшой подвох. Я с самого начала представился инквизитором учения Молона, но на самом деле я исповедую религию великого ребенка. Причина проста, потому что так мне проще черпать силу и использовать ее. Ведь любовь моего альтер-эго, Бога, ко мне, человеку, безгранична. Подобное покровительство дает огромное усиление. Я стал двигаться в десятки раз быстрее». «Я с легкостью преодолел все препятствия духов и вложил силу в свои кулаки». «Бам! Кх, ты наконец-то активировал эту мошенническую специализацию!» Кан Хансу, заблокировав удар святым мечом-нуклоном, отлетел назад. Но, несмотря на проигрышное положение, в его взгляде читалось не отчаяние, а любопытство. Ему было интересно, к чему это приведет. «Задавайся. Это шутка?» Что ж, я снова бросился на него. Нельзя давать ему время на раздумья. Однако... Шу, я покажу тебе силу справедливости. А как же все разговоры про отставку? Ладно, тогда назовем это «крыльями любви». Что за детские имена? За его спиной появились крылья справедливого героя, которые представляли большую опасность, чем святой меч-нуклон. «Ха! Ха!» Я и Конхансу вновь столкнулись, и победитель был определён.